Глава 46. Успокоиться получилось не сразу. И снова мне помогло воспоминание о маме. Оно каждый раз удивительным образом придавало мне сил. Чтобы победить ведьму, я должна прежде всего сохранять хладнокровие. Встряхнувшись, я встала и побрела по берегу, напряженно размышляя. Ноги утопали в приятном мелком песочке, и время от времени их облизывали морские волны. Это место было воплощением гармонии и спокойствия, но внутри меня по-прежнему бушевала буря. Моя задумка с проникновением в сон Дейма провалилась. Более того, теперь Дейм осведомлен о том, что я его подозреваю. К счастью, он пока не знает, что именно мне известно но может догадаться, что в кабинете ко мне вернулись какие-то воспоминания. Он очень умный и легко сложит два и два. А может, уже сложил, если вспомнить ту страшную ухмылку, с которой он рвался ко мне несколько минут назад. Как же он теперь поступит? Очень не хочется выяснять. Я уже видела, на что он способен. Как проснусь, сразу же свяжусь с ректором. А до того момента мне надо срочно выяснить, что мама говорила о том, как победить Тантару. Как это сделать? Можно ли, например, заглянуть в мое собственное подсознание с помощью сна? Кстати, а почему бы не попробовать? Камешек, ты можешь как-то помочь мне заглянуть в забытые воспоминания о прошлом? Пространство дрогнуло и встало на паузу. Море перестало. Накатывать на берег. Волны застыли, а легкий ветерок, ласково перебирающий волосы, затих. Камешек, будто напряженно раздумывал над моей просьбой. А потом картинка сменилась. Впереди я увидела красивый лабиринт из аккуратно подстриженного изумрудно-зеленого кустарника. Под ногами велась утоптанная дорожка. Над головой светило солнце, но не полуденное, а утреннее. Особенно приятная и пока еще не жаркое. Небо было чуть розоватым. Музыкально шумела листва. Кое-где на зеленой ограде виднелись белые, голубые и бежевые звездочки мелких цветов. Я пошла вперед по этому лабиринту. С каждым шагом в голове ярко вспыхивали воспоминания. Вдобавок к этому они повисали перед лицом в виде радужных цветных пузырей внутри которых транслировалось изображение. Эти пузыри не лопались, они оставались висеть в воздухе, а я уходила все дальше. Поначалу воспоминания были недавние, и их было много. Они вспыхивали одно за другим. Но чем дальше я шла, тем меньше их становилось. Я углублялась в прошлое и видела себя сначала студенткой, а потом школьницей. Постепенно воспоминания вспыхивали все реже, и наконец наступил момент, когда их не стало. Словно до зачисления в школу меня и вовсе не существовало. А потом я неожиданно врезалась в стену, которая возникла из ниоткуда прямо передо мной. Казалось, ее сделали из толстого мутного стекла, сквозь которое невозможно было что-то разглядеть. А поверх этого стекла шел золотистый узор очень-очень знакомый. Это был узор моей печати. «Вот он, тот самый барьер», — пробормотала я, возложив на него руки. Барьер чуть пульсировал, как живой, и мои воспоминания были прямо за ним. Что же там? Совершенно однозначно там спрятан способ борьбы с Тантаррой. Почему родители его спрятали? Ах да, ведь я должна была считать себя человеком. А еще они, наверное, хотели, чтобы я сначала освоила магию и научилась ей пользоваться. Но, как оказалось, события начали развиваться куда быстрее, чем они предполагали. «Покажи мне этот барьер целиком», — попросила я камешек, так как по обе стороны от меня по-прежнему возвышался зеленый лабиринт. Впрочем, едва прозвучала просьба, он исчез. Теперь я стояла посреди бескрайнего поля, покрытого мягкой короткой травкой и цветами, перед бесконечной стеной, уходящей в обе стороны и ввысь. Повинуясь предчувствию, я пошла вдоль стены. Решение было правильным. Через некоторое время впереди возникла небольшая трещина, а дальше еще одна и еще. Барьер постепенно разрушался. Печать в этом месте тоже была разрушена. От узора на этом участке стены остались лишь золотистые вкрапления. Я остановилась возле самой большой трещины, которая рассекала стену почти до половины, и попыталась в нее заглянуть. Можно ли что-то разглядеть там? Стоило приблизить к ней лицо, как голова сразу закружилась. Из трещины на меня обрушился гул голосов. Их было много, и они говорили одновременно. Поначалу ничего разобрать не получалось. Но когда я, превозмогая головокружение, прижалась к трещине так плотно, как могла, то неожиданно услышала свой собственный крик, прозвучавший над самым ухом. «Отпусти, Дэйм!» Одновременно с этим криком раздался жуткий хриплый смех Тантарры. «Ну, прошу тебя! Что ты делаешь? Остановись! Не надо!» «Что это за воспоминание? Что сделал Дейм? «Этот голос принадлежал той, маленькой мне из прошлого. Значит, они с тантары что-то со мной сотворили, так?» Печать начала сжечь, но я не обращала на это внимания. Я вцепилась в это воспоминание, снова и снова прокручивая в голове эти фразы и прижимаясь к трещине все сильнее. В какой-то момент мне показалось, что она чуть-чуть, совсем немного расширилась. Печать зажгло просто нестерпимо, голова заболела, будто стиснутая раскаленным обручем. Но в этот же миг... «Думаешь, сможешь меня убить?» Уже более четко и громко сказал голос Тантары. А потом в памяти вспыхнула картинка. И снова та песочница, где мы сидим с моей жуткой зеленоглазой подружкой, а точнее страшной древней ведьмой в облике маленькой девочки. У меня внутри что-то тревожно замерло. Неужели я увижу это воспоминание до конца? Какие ужасные открытия меня ждут?»